До встречи с Иосифом вторым была еще неделя, но она хотела провести разведку местности и проехать мимо этого здания. Без колон тут тоже не обошлось, но их насчитывалось всего четыре на втором этаже над главным входом. Еще имелся просторный балкон с красивой кованой решеткой, соединяющий дом с двумя флигелями. С улицы вилла выглядела солидно, однако не вычурно. Ее хозяин явно не желал привлекать к себе внимание. Рассматривая владение Иосифа II, курская дворянка пришла к определенному выводу о своей одежде для визита. Конечно, парадное придворное платье абсолютно не подходило. В гости к правителю огромной империи, не желающему таковым казаться, Она наденет какой-нибудь простой и достаточно модный наряд, скорее, деловой, чем торжественный, но с украшением по-настоящему дорогим. Например, бриллиантовое колье, подаренное светлейшим князем. День солнечный, безветренный и чуть-чуть морозный выпал на 10 января 1790 года. Оржанова улыбнулась солнцу, клонившемуся на запад. Как будто на прощание. его лучи пронизывали лисистые склоны Каленберга и делали их прозрачными, легкими, похожими на акварельный рисунок. Флору сопровождал Сергей Гончаров, к тому времени вернувшийся из рейса по Дунаю. Он с успехом прошел испытательный срок и получил должность штурмана, Но пока баржа Макильда стояла под погрузкой, хозяин отпустил его на четыре дня погулять на берегу. Белый мак опять надел лакейскую ливрею, держа в одной руке муфту и шаль барыни. В другой колдун сжимал трость с круглым набалдашником из слоновой кости и стучал им в дубовую дверь виллы и шел. Хорошо бы устроить так, чтоб Гончаров увидел императора. Русских интересовал его диагноз. Венский двор давно распространил официальное сообщение, будто монарх простудился в походе, когда возглавлял войска, сражавшиеся с турками. К лечению этой простуды привлечены лучшие медицинские силы, и она постепенно идет на убыль. Государственный канцлер, князь Кауниц, граф фон Ридберг, также уверял дипломатов, В скором выздоровлении правителя. Уловка, придуманная Аржановой, сложностью не отличалась. Письмо царицы она положила в дамскую сумочку «Ридикюль», а сумочку — в муфту. Она хотела оставить муфту у Гончарова, а потом, якобы вспомнив о ней, послать за ним. Пусть принесет госпоже. Колдун появился в гостиной на несколько минут, но... Этого ему достаточно. Собственное мнение о болезни Иосифа II у курской дворянки, некогда бравшей уроки военно-полевой медицины у лекаря шерванского пехотного полка, уже сложилось. Никакая это не простуда. Правитель придунайской монархии сидел в кресле у камина. Огонь там горел сильно, отбрасывая яркие блики на его лицо и Оно казалось не таким бледным и болезненным. Лора фон Рейнеке присела перед ним в глубоком реверансе. Иосиф II кивнул и жестом предложил ей занять место в кресле напротив. Некоторое время длилось молчание. Разговор мог начинать только император, а он внимательно разглядывал свою гостью. Вы совсем Не изменились сударыня. Наконец произнес он. Благодарю ваше величество. Но в Крыму вас звали как-то иначе. Да, ваше величество. Тогда я была замужем за полковником князем Мищерским. Где он теперь? Смертельно ранен при штурме крепости Очаков в декабре 1788 года. Не моргнув глазом, доложила Оржанова, ведь проверить данный факт австрийцы все равно не сумели бы. Представьте, к моему ужасу он скончался буквально у меня на руках. Значит, вы с мужем отправились в поход и участвовали в осаде. Именно так, ваше величество. — Очень пригодилось мое знание тюрко-татарского языка. — Верно, — согласился представитель династии Габсбургов. — Вы владеете мусульманским наречием превосходно. — Какие тайны наших злых недругов-османов там открылись вам? — О, под Очаковым было много любопытного, ваше величество. — Поскольку я участвовала В штурме? — В штурме? Не поверил своим ушам Иосиф II, Да, в качестве военного переводчика мне выдали офицерский мундир и приписали к атакующей колонне бригадира Горича. Увлекательно рассказывать разные истории Аржанова умела и теперь воспользовалась своим даром. Разговор шел на немецком языке. Стилистические обороты и ударные фразы из ее Настольные книги страданий молодого Вертера» ей очень пригодились. Курская дворянка разворачивала живые и достоверные батальные картины. То в гостиной виллы ишл стреляла ядрами осадная артиллерия, то, сверкая штыками, шли к разрушенной крепостной стене колонны русских чудо-богатырей, то падал сраженный пулей янычара доблестный бригадир Горич, то через тела убитых турок, лежащих во рву вокруг замка, карабкались по штурмовым лестницам на последний приступ наши гренадеры, егеря, донские казаки. Император, с детства увлеченный военным делом, слушал Анастасию безотрывно. Солдатские байки из уст прелестной великосветской мутницы — вещь бесспорно необычная, тем более, что... Говорила она с искренним чувством, как будто снова шла в бой, снова слышала канонаду, снова видела знамена, подхваченные утренним приморским ветром. Но Аржанова не забывалась, наблюдала за августейшим собеседником и внезапно закончила рассказ на самом интересном месте. «Ах, Ваше Величество! Ведь это дела минувших дней, У меня есть письмо императрицы, специально для вас. — Правда? — удивился Иосиф II. Оно осталось в сумочке, которая спрятана в муфте. Прикажите послать за моим слугой. Белый маг шагнул в комнату неслышно. Расстановка мебели в ней была такова, что сперва он приблизился к креслу, где сидел император, и с поклоном передал Флори муфту из собольего меха. Оттуда и явилась на свет сумочка, затем письмо. Монарх, забыв о присутствии Гончарова, взломал печать, расправил лист на коленях и углубился в чтение. Колдун стоял подле императора, рассматривая его лицо, повернутое к нему в профиль. «Всегда восхищался мудростью вашей государыни!» Воскликнул Иосиф II, сложил письмо и спрятал его в карман кафтана. «Я понимаю, вы принадлежите к ее окружению, и наши встречи будут иметь особый смысл. Через неделю вы приедете сюда снова». С этими словами император тяжело опершись на подлокотнике кресла, поднялся и кивнул Анастасии, давая понять, что аудиенция окончена. Сегодня он, по-видимому, чувствовал себя гораздо лучше, чем на приеме в Хофбурге. Его улыбка, адресованная курской дворянке, получилась непринужденной даже веселой. Вилла Ишл давно скрылась за поворотом дороги, а белый маг, сидевший напротив Оржановой, до сих пор хранил молчание. Анастасия не торопила его с ответом. Она сама пребывала в некоторой затумчивости. На первый взгляд, главное произошло. Иосиф II предложил ей новую встречу. Вроде бы можно отправлять по экстренной конфиденциальной связи, Радостное донесение светлейшему князю Потемкину Таврическому. Однако, с другой стороны, не только неизлечимая внутренняя болезнь мучает самодержца. Вдруг мрачно сказал Гончаров. Ненавидимый своими подданными, он страдает от того, что многие добрые его начинания до конца не доведены что намерение изменить к лучшему жизнь народа не встретило у людей той поддержки, на которую он рассчитывал. В конце XVIII столетия при всех своих различиях Российская империя и Габсбургская монархия имели немало общих черт. Оба государства входили в число великих европейских держав, располагали обширнейшими территориями, населенными многочисленными народами, находившимися, впрочем, на разных ступенях экономического, общественного и культурного развития. У них был один и тот же жестокий враг, угрожавший их процветанию, не раз начинавший разорительные войны с ними. Османская империя, властители которой всегда исповедовали кровожадную теорию исламского джихада. В эпоху просвещенного абсолютизма Господь Бог даровал России и Австрии похожих правителей, сумевших найти взаимопонимание, достичь личной дружбы. Иосифа II современники именовали император-революционер, а Екатерину Великую – философ на троне. Их переписка была регулярной, пространной, они находились в курсе всех дел в обеих странах, обменивались советами по государственному устройству, а иногда критиковали друг друга. Если в чем его оправдать нельзя, то это всем деле. «Сколько тут перемен было», писала царица Потемкину, «то он от них все отнимал» то возвращал, то паки, то есть снова отнимал и паки возвращал. А союзники моем, я много жалею и странно, как имея ума и знания довольно, он не нашел ни единого верного человека, который бы ему говорил, чтоб пустяками не раздражать подданных. Старший сын великой императрицы Марии Терезии словно бы, предчувствуя краткость своего жизненного пути, желал проводить реформы быстро, радикально, оперативно. Зато Екатерина Алексеевна действовала без спешки и из подваль хитро и осторожно. Она находила русское общество не вполне готовым к восприятию и осуществлению идей западноевропейского просвещения, пустяки, о которых государыня упомянула в письме к тайному своему супругу, заключались в следующем. За десять лет правления Иосиф II издал шесть тысяч декретов и одиннадцать тысяч новых законов, предназначенных для регулирования всех сторон жизни его подданных. Он отменил жестокие наказания и смертную казнь за большую часть преступлений, ввел принцип полного равенства всех перед законом, отменил цензуру печати и провозгласил политику религиозной терпимости. В 1781 году начал освобождение крепостных крестьян, ввел обязательное начальное образование для всех мальчиков и девочек, закрыл свыше 700 монастырей, считая их обитателей бездельниками не приносящими никакой пользы государству. Особой любовью императора пользовалось крестьянство. Он был сторонником теории физиократов, утверждавших, что единственным реальным богатством является земля, потому люди ее обрабатывающие, есть становой хребет любой нации, любого государства, и о них должно заботиться прежде всего». По распоряжению монарха была растиражирована картинка, где он на глазах у удивленной свиты придворных идет в поле за плугом. Факт, имевший место во время его путешествия по Моравии. Наиболее яростное сопротивление эти идеи встретили у венгерского дворянства. Оно не желало расставаться с вековыми привилегиями, и все попытки государя законодательно ограничить эксплуатацию крепостных Встречала в штыки. Царство разума, за которое так ратовал правитель, почему-то не понравилось ни благородному сословию, ни клирикалам, ни чиновникам, ни разночинной интеллигенции. Как раз на венгерское дворянство Иосиф II жаловался Анастасии при встрече 17 января 1790 года на вилле и шел. Несколько дней назад ему пришлось отменить почти все свои нововведения в этой части Священной Римской империи из-за волны бурных протестов. А ведь он мечтал о справедливости. Пусть дворяне наравне с другими сословиями платят налоги, а барщина для крепостных не превышает двух дней в неделю, пусть местное самоуправление подчинится правилам центральной власти а изучение немецкого языка станет обязательным. Аржанова ничего не имела против знаний в области политики и экономики, но ее занимали более простые вопросы. Готовится ли австрийская армия к летней кампании 1790 года, где она планирует наносить удары по туркам? Возможно ли тесное взаимодействие? с российскими боевыми частями. Император отвечал утвердительно и говорил, что сам отправится в поход со своими солдатами. В последнем Флора сомневалась. Новая встреча с правителем при Дунайской монархии встревожила ее не на шутку. Самочувствие Иосифа II явно ухудшилось, хотя он бодрился, шутил и говорил ей комплименты. Например, он предлагал курской дворянке поступить на службу в австрийскую армию и стать его личным переводчиком тюрко-татарского языка. Ласково глядя на русскую красавицу, монарх обещал ей высокое жалование и большие привилегии, проживание в походном шатре его величества и питание на императорской кухне. Анастасия Смеяс отвечала, что пока ничем не заслужила подобной чести. Она бы оценила вторую аудиенцию сугубо положительно. Встреча продлилась на 15 минут дольше, имело место угощение чашечкой кофе по-венски, разговор временами приобретал доверительный характер. Однако покоя флории не давало предсказания белого мага. Гончаров дал Иосифу второму всего два месяца жизни на нашей грешной земле. 10 января она не поверила ему, точнее, не хотела поверить. Но сегодня подумала, что колдун, наверное, прав. На прощание император не бывало и дело протянул ей руку. Анастасия подала ему свою, и правитель огромной империи, склонившись, прижал к губам ее пальцы. Бесчувственными, точно мраморными были его губы. Могильный холод проник в сердце Аржановой и сжал его, как клещами. Она с трудом перевела дух, и постаралась улыбнуться Иосифу II безмятежно и кокетливо. Он сказал, что они, конечно, увидятся через неделю, 24 января, здесь же, но раньше на час. Император приглашает госпожу фон Рейнеке на обед. «Трудно вести себя непринужденно» на придворном обеде и в полной мере оценить талант повара. Курскую дворянку злили два рослых лакея, стоявших справа и слева за спинкой стула. Они предупреждали каждое ее движение и руками в белых перчатках наливали вино в бокал, накладывали в тарелку салат, по своему усмотрению меняли блюда, не спрашивая, закончила ли насыщение ими их подопечная. Иосиф II сидел не на стуле, а в кресле, придвинутом к столу. Так ему было легче. Он ел очень мало. Часто откидывался на спинку кресла и вытирал лоб, на котором выступала испарина. Видя, что император говорит, прилагая немалые усилия, Анастасия старалась заполнить паузы и развеселить его какими-нибудь рассказами. Забавных историй у нее в запасе имелось множество, и она излагала их одну за другой, забыв о еде, приготовленной на императорской кухне. 25 января курской дворянке уже пришлось обедать дома в обществе Якоба Георга. Весьма сурово надворный советник сообщал дорогой Лоре факты из нынешней жизни имперской столицы. Известно ли ей, что при Венском дворе взахлеб обсуждают новую фаворитку императора? Понимает ли она, что ее визиты на виллу Ишл отслеживают шпионы, по крайней мере, трех государств – Франции, Пруссии и Великобритании? Готова ли Флора дать полный отчет о своих разговорах с Иосифом II послу Российской империи князю Голицыну? Аржанова рассердилась. Вот что, милый друг, сказала она, бросив салфетку на стол, это вам не секретная экспедиция иностранной коллегии, где вы успешно трудились до сели. Это секретная канцелярия Ее Величества, учреждение совершенно особого рода. «Согласен», — сказал немец. «Господин Голицын тут ни при чем. У меня свое задание. Я его выполняю, как умею. Но ситуация может измениться. Конечно, обрушатся все их политические расчеты, потому что я сейчас собеседую с умирающим». «Откуда вы знаете?» Надворный советник бросил на нее пристальный взгляд. «Знаю!» Флора печально вздохнула. «Мне бесконечно жаль этого человека, умного, честного, доброго, преданного своему отечеству. Я бы хотела продлить его жизнь. По-видимому, сие невозможно», — хмуро заметил Якоб Георг. «Да, милый друг». Аржанова пригубила хрустальную рюмку с тягучим горько-сладким чешским ликером «Бехеровка», которому подавали ломтик апельсина густо обсыпанной корицей. Ваши дальнейшие действия. По-прежнему ездить на виллу Ишу. Новое свидание назначено на 2 февраля. Но посоветуйте князю Голицыну срочно искать подходы к наследнику престола, Им является младший брат императора Леопольд. Невероятно трудная задача. Надворный советник тоже сделал глоток из хрустальной рюмки с ликером. Леопольд придерживается совсем других взглядов на европейскую политику и роль габсбургской монархии в ней. «Он никогда не одобрял ни реформ брата, ни его сближения с Россией. Очень жаль», — ответила Анастасия. «Тогда работа пойдет на смарку. Из операции «Золотая цепь» выпадет звено, которое заменить, честно говоря, нечем». Действительный тайный советник, князь Дмитрий Михайлович Голицын, собрал всех сотрудников российского посольства, на экстренное совещание утром 21 февраля 1790 года. Он сообщил им, что вчера вечером во дворце Хофбург в возрасте 49 лет отроду скончался император священной Римской империи Иосиф II. Прощание с государем и прочие траурные мероприятия в Вене на коих дипломатам присутствовать обязательно, намечены на следующую неделю.